А если человек прибегает к оружию, тем более. И вот когда человек узнал силу первого удара, то, несомненно, ему уже легче ударить и по иным поводам. По неправильной игре в карты, по обиде, зачастую призрачной, потому что просто ваша Хария ему в пьяном виде показалась чересчур благополучной. Но редко бьет из-за родственных связей. Может быть, потому что дама нужна для каких-то грубых целей. Вы правы, Егор Егорович, в одном. Нам на жизнь нужно глядеть грубо. Меня только смущает одно. Почему вы считаете, что когда я вам говорил об иксах в капиталистическом мире, вы находили это приукрашиванием? Я же вам не давал никакой роскошной и живой любви, правда? Ну, я намекал на... Традиционность литературной девушки, жертвующей собой, но это не только особенность русской литературы, но литературу вообще. А я просто попал в эпигоны, но опять же я не выдаю свое эпигонство за новое искусство и никогда не буду писать романов. Да? Так вот очень любопытно знать, как братья О в иных условиях желают заступиться за оскорбленную сестру и будут убирать доктора. Они подкупят прессу, они сагитируют избирателей. Его легко могут избить, много способов. Но вот им вдруг показалось, что сестра поставлена в унизительное положение. И они доктору А решили нанести рану. Мы прошли уже несколько раз. Я посмотрел на него с удивлением. Мы присели на траву. Доктор достал из кармана яблоко и угостил меня. Вам что же, жизнь надоела, Матвей Иванович? Вряд ли она мне когда-нибудь надоест. Для этого она слишком коротка. Но вы желаете говорить с братьями? Я желаю их разоблачить. Вы обратили внимание, как они держали себя, когда мы подходили к стадиону? Они держались за ноги, и создалось у многих такое впечатление, что доктор испугался их и дал стекача. Совершенно ложное впечатление. Нет, нет, нет, не ложное. У меня прекрасный ход. Я не хочу, чтобы вы попадали в свалку. Это мой последний поход. Я связываю вам руки, и мы приходим и говорим, «Да, мы вот даже связаны». Вы одного можете подколоть, но от двух вряд ли. Мы наперед знаем, что вы не рискнете. Все дело в том, Егор Егорыч, хватит ли у вас смелости? Странно было бы рассуждать. Конечно, хватит. Но согласитесь сами, если они вас будут колоть, я что же, танцевать должен? «Вы можете выбежать и крикнуть на помощь. Это единственный способ по своей безрассудности заставить их замолчать». Мы припирались долго. Я возражал ему, но, видимо, слабо. Правда, мне и самому нравилась эта мысль. И, кроме того, приятно было сознавать то, что он не употребляет проклятых иксов и рассуждает нормально». Одним словом, мы пришли в нашу комнату, и он крепким ремешком, который был у меня в запасе, я надевал иногда рубашку, связал мне руки сзади. Он поправил их. Я не мог не рассмеяться. Он тоже улыбнулся. И мы направились к братьям. «Но «Ну, вы даете слово, что это последний наш поход?» «Даю, даю», — сказал доктор торжественно. И, пожалуй, мои связанные руки. Завтра же мы выезжаем в Негорелое. Позвольте, но уже две недели. И прекрасно. Мир на две недели ближе к катастрофе. Любопытно посмотреть. В комнате братьев Валерьяна и Осипа я был впервые. Людмила сидела на койке и курила. Лирьян был в одной стороне комнаты, Осип в другой, сестра посредине. Так они во все время разговора и крутились, как маятники, показывая часы.